Глава 36. Лив. «Думаю, лучше всего будет зарегистрировать агентство в сент джонни сказала мама, которая держала в руках блокнот и что-то увлечённо в нем строчила. «Мы составили список дел на ближайшие недели, чтобы открыть собственное пиар-агентство. Мне было удивительно приятно проводить с мамой так много времени. Кажется, Мы наконец-то нашли тему, которая одинаково нас вдохновляла и заново сблизила. Хотя был уже поздний вечер, во мне кипела энергия. «В большом городе больше потенциальных заказчиков». Она поправила круглые очки в тонкой золотой оправе на своем веснушчатом носу. «Большую часть дел ты можешь выполнять отсюда, но с клиентами лучше встречаться там, чтобы произвести более профессиональное...» Ее прервал громкий звонок моего телефона. Я мельком взглянула на журнальный столик, на котором он лежал, потому что не хотела отвлекаться на звонки в горячей фазе планирования. последние часы мы так хорошо продвинулись, что у меня горели щеки, и казалось, что я наконец-то взяла будущее в свои руки. Но увидев на экране номер Уилла, я оцепенела и чуть не проглотила жвачку. Секунду я просто ошеломленно на него смотрела. Сердце сжалось, и мне показалось, что желудок сейчас вывернет наизнанку. В итоге любопытство одержало вверх, Дрожащими пальцами я нажала на зеленую трубку, чтобы принять вызов. Сначала я услышала лишь громкое дыхание. Это точно был Уил. «Лив? Лив, это ты?» Он звучал, как не в себе. Я удивленно кивнула, но тут же поняла, что он меня не видел. Уил, что-то случилось?» «Мой папа», — прошептал он. «Он...» «У него снова инфаркт. Мы едем в больницу». Я не раздумывала ни секунды. «Хорошо, сейчас приеду». На другом конце провода было молчание, перебиваемое лишь громким ревом сирены. Я услышала, как Уилл сглотнул ком в горле. «Спасибо», — сказал он и положил трубку. Мама испуганно взглянула на меня. «Что случилось?» «Я нужна Уиллу». В следующую секунду я схватила ключи от машины и выбежала из дома. Когда я сквозь раздвижные стеклянные двери ворвалась в холл больницы округа Шарлот, мой взгляд сразу упал на Уилла. Поникший, он сидел на пластиковом стуле рядом с мамой и сестрой. Они держались за руки, а Уил обхватил верхнюю часть тела, словно удерживая сам себя от падения. «Как он?» Я поспешила к ним, обняла сначала маму Уилла, а затем его сестру Эмилию и села на свободное место рядом с Уиллом. «Пока не знаем», — ответила миссис Фишер. «Его как раз оперируют». Я поколебалась, а потом взяла Уилла за предплечье. Он поднял глаза. Его взгляд был стеклянным, словно он слишком долго сидел, сосредоточенно уставившись в монитор. Лив рассеянно пробормотал он. «Да, это я», — ответила я нежно. «Теперь я здесь». Он накрыл своей большой теплой ладонью мою руку. В уголках губ проступила улыбка. «Спасибо», — еле слышно прошептал он. «В такой позе мы просидели, казалось, целую вечность. Стрелка на часах... Ползла как улитка, и мы в надежде подпрыгивали при каждом открытии двери. В какой-то момент сестра Уилла начала ходить туда-сюда. Я поднялась, чтобы размять ноги, и вскоре вернулась с кофе из автомата за углом. Когда я раздала горячие стаканчики, миссис Фишер потрепала меня по плечу. «Спасибо, милая, я рада, что ты пришла». Она кивком головы указала на Уилла, который все еще сидел, уставившись ледяным взглядом в пустоту. «Он это очень ценит». Я кивнула и пожала ее ладонь. Когда я снова уселась рядом с Уиллом, он тихо и хрипло заговорил, не глядя на меня. «Это я во всем виноват. Я был у него, когда это случилось». Мне пришлось наклониться к Уиллу поближе, чтобы разобрать его слова. Мы поругались, и потом... Лив, мне не стоило на него кричать. Уил, Я сглотнула ком в горле, положила руку ему на плечо и прижала к себе. На секунду мне показалось, что он отпрянет, но он позволил себя обнять и положил голову мне на ключицу. Я учуяла знакомый аромат. зарылась носом в его мягкие локоны и оперлась подбородком на его голову. «Ты ни в чем не виноват. Не кори себя. То, что ты там был, когда это случилось, не значит, что это не произошло бы без тебя. Ты же знаешь, какое у него слабое сердце». Он задрожал у меня на груди, словно от холода. Я обняла его второй рукой и держала так крепко, как только могла. Мы долго сидели так, и я обнимала самого сильного и самоотверженного человека из всех, кого знала. Такого горя он не заслужил. Он заслуживал гораздо больше, чем себе позволял. В этом мгновение я поняла, что пожертвовала бы собой, чтобы защитить Уилла. Я на всё готова ради него, хоть он никогда от меня этого не требовал. Тогда я не была готова любить его целиком и полностью, отдать ему в руки свое израненное сердце. Но теперь я готова». Когда утром врачи наконец объявили, что опасность миновала, Уилл шумно выдохнул с огромным облегчением. Вместе с мамой и сестрой они поднялись, чтобы идти к папе, который отходил от операции в отделении интенсивной терапии. Уилл на секунду остановился и взглянул на меня. «Не хочешь пойти с нами?» «Ты же слышал врача», — ответила я. «Можно только членом семьи». Уилл нахмурился, словно я ляпнула какую-то глупость. «Но ты и есть член семьи», — возразил он. «Мне показалось, что сердце сейчас лопнет». Для переполнявших меня эмоций просто не осталось места. Я вложила в улыбку всю свою любовь к Уиллу. «Иди, я подожду тебя здесь». Пока Уилл с семьей были у отца, приехали остальные. Сначала Джек и Марли, потом Элли и Фиона, и, наконец, Блейк и Рэйчел. У меня в голове было слишком много забот, чтобы размышлять о том, что Блейк и Рэйчел делали вместе в столь поздний или ранний час. Но я решила запомнить эту информацию на будущее. Все возбужденно гудели вокруг меня, словно пчелиной улей, задавали тысячу вопросов. Я постаралась их успокоить и заверить в том, что, по словам врача, с папой и Уилла все будет хорошо. «Как так вышло, что ты приехала раньше нас?» Спросил Джек, мы с Марли выехали сразу, как узнали. Уил позвонил мне еще из машины скорой помощи, ответила я, и у меня запылали щеки. Я приехала сразу. Губы Джека растянулись в мудрой улыбке. Значит, он наконец-то понял, произнес он с гордостью. Что? Ах, это он сам тебе расскажет. Джек подмигнул и крепко меня обнял.